Путь к ладу выстлан уступками. Поправимы ли те беды, в которые вовлекла себя пара из нервической жены и пылкого мужа? Непоправимы, если они и дальше пойдут по тропе Марса. Поправимы, если их отношениями будет управлять Венера согласие но для этого каждому из них придется пожертвовать хотя бы частью своей позиции, мужу перестать навязывать свои взгляды, жене обуздать разрушительное упрямство, обоим искать двуединый, но подходящий для каждого путь. У нас с давних пор принято обрушиваться на компромисс. Даже само слово «компромисс» приобрело предосудительный смысл. А между тем, компромисс — это рабочая модель гармонии, и всякое согласие, всякая гармония обязательно базируется на компромиссе. Александр Александрович Лебедев, Москва, 1971 год По-моему, это сказано верно и веско, а для личных отношений вдвойне. Путь к семейному ладу выстлан уступками. Постоянные уступки друг другу, постоянный отказ от тех или иных желаний, стремлений, привычек — это строительные кирпичики, из которых создается совместимость. У пылких и у нервических, в общем, хорошо совмещаются достоинства их темпераментов и характеров. Несовместимы только их главные недостатки, главные минусы. Это вообще, видимо, один из коренных законов совместимость. Достоинство людей, хотя иногда с трудом, но уживаются друг с другом, дополняют, усиливают друг друга, создают совместимость. Недостатки, когда ими движет маркс, тоже усиливают друг друга, и это разрушает влечение людей друг к другу. Тут лежит основа основ личной жизни. Совместимость у людей тем глубже, чем больше их отношениями правит их достоинство, а несовместимость тем острее, чем больше их отношениями командуют недостатки. Что нужно пылким, что нервическим? Как и в чем нервическим и пылким стоило бы уступать друг другу, учитывая особенности своих темпераментов? Пылкий, как и флегматик, таит в себе воспитательную наклонность. Ее рождает долгочувствие в союзе с активностью. Он часто любит улучшать, учить, помогать другим. Люди такого склада, наверное, больше других подходят к профессии воспитателя, руководителя, педагога. Для пылких хорошо, если их спутник или спутница хоть немного будут жить по их пылких советам, но будут оставаться при этом собою, не подстраиваясь ни под кого, не теряя своей натуры, будучи, как и в юности, веселыми, разнообразными, полными яркой непосредственности. Для чувств пылкого надо, чтобы он мог уважать близкого человека. Это главный для него фундамент добрых отношений. Пылкие... И другие долгие, флегматики, меланхолики, чувствительные, больше других тяготеют к союзу души и тела. Поэтому им больше нужна многозвенная любовь, три влечения. Если спутник или спутница пылких, насыщают эти их естественные наклонности, пылкие одаряют их горячей любовью, стойкой заботой, долгим вниманием. Нервические более ранимы, и им нужна от спутников повышенная чуткость, повышенное непричинение боли. Также ранимы и также нуждаются в повышенной мягкости меланхолик, чувствительный, беспочвенный. Нервическим, а больше всего женщинам, особенно нужна от близких нежность, внимательность, забота. Нежность для них Самое стойкое проявление любви, самая прочная основа хорошего настроения, счастливого самочувствия. Ощущением нервического нежность нужна постоянно, непрерывно. Это их главная пища, главный целитель, главная опора спокойствия. И чем больше у нервического разлада с собой или с другими, тем обильнее нужна ему целящая нежность. Судя по письму, пылкий муж давно уже не дает жене эту главную пищу для ее любви, главную целительную пищу для ее нервов. Нервический, как и другие краткие, холерик, сангвиник, беспечный, острее других живет секундой. Надежда на будущее для его ощущений куда воздушнее, нереальнее, чем для чувств долгих. И чтобы нервическому и вообще кратким, было хорошо, для него надо делать хорошую именно эту, именно текущую секунду, не портить ее ради будущих хороших секунд, а украшать, улучшать, а если уж и портить, то как можно милосерднее и реже. Нервическим, самым основам их темперамента, нужно побольше хвалы и одобрений, поменьше хулы и замечаний иначе они тускнеют, теряют свою яркость, свои самые привлекательные черты. Конечно, их спутникам труднее вести себя так, особенно с дистонами, разладными, у которых характер особенно противоречив. Но это самое лучшее поведение с нервическими. Оно переполняет их глубинной благодарностью, вселяет готовность идти навстречу чужим желаниям, стремлением, просьбам Внушать что-нибудь нервическому лучше не в лоб, а обходно. Не указывать прямо на его минусы или ошибки, а делать так, чтобы он сам находил для них нужное лекарство. То есть с нервическим лучше всего вести себя как с подростком. Это дает самую большую отдачу. Кстати говоря, пылки и флегматики естественнее других принимают такое поведение, потому что воспитательные склонности у них в крови. Сила их принципов обычно впечатляет нервического, и если относиться к нему бережно, его будет тянуть к этим принципам, захочется сделать их своими. У пылкого обычно более стойкий характер, он меньше меняется от жизненных влияний, нервический более податлив, и под ударами жизни в нем может быстрее нарастать усталость, быстрее тускнеют достоинства, нарастают недостатки. С возрастом он приобретает устойчивость, причем более стойкими делаются у него и сильные, и слабые стороны. Доброе отношение к нему — главное защита от плохих перемен, но нервический и сам, конечно, должен зарабатывать такое отношение, не убивать его. Очень важно, чтобы нервические старались сохранить лучшие свои черты, особенно живость, яркость, обаяния, которые привлекли к ним их близких. А кому из двух, нервическим или пылким, надо больше стараться? В союзах активного и неактивного характеров удача супружества больше зависит от активного. И главный закон брака у нервических, особенно у дистонов, состоит, видимо, в том, что успех или провал брака меньше зависит от них самих, нежели от их спутников. Впрочем, если дистон, разладный, не принимает мирную линию спутника, не идет на уступки, то именно он становится разрушителем хороших отношений. Пылкие, больше чем нервические, создают несущие опоры брак. Последовательность и собранность пылких помогают им прокладывать нужное русло, находить нужный стиль, нужную атмосферу для домашних отношений. То есть стратегия супружества больше зависит от пылких, чем от нервических, и нервические, видимо, должны принимать эту роль пылких. Но оживить эту стратегию, сделать яркой, лишить однолинейности легче и проще нервическим. Надо только, чтобы пылкие не навязывали им эту стратегию, а бережно вовлекали в нее, помогая и создавать, и проводить ее. На таких условиях их союз может быть глубоким и одинаково благодатным для обоих.